Глава 66. Когда я вернулась в нашу, теперь мою, спальню, я нашла ее чисто убранной, без всяких следов болезни, залитой солнцем. Только в углу лежали пыльные доспехи Париса. Завтра, когда костер остынет, белые кости Париса соберут в золотую урну, захоронят в семейной усыпальнице, а потом объявят погребальные игры. Затем все снова вернутся к заботам военного времени к войне, которая не сулит ничего хорошего троянцам. А я? Я не знала, как мне жить дальше. Впереди было пусто, как в этой комнате. Остаток дня я бродила по своим покоям, полуслепая от слез, которые вдруг хлынули потоком. Слуги приносили подносы с едой, но я отсылала их обратно. Я никого не принимала. Время от времени я ложилась на кровать, потому что голова кружилась, и комната шла ходуном. Потом вставала, и сосредоточенно занималась бессмысленными делами. Сортировала клубки шерсти по размеру и раскладывала по разным корзинам. То вдруг высыпала свои украшения на стол, в один ряд клала браслеты, в другой — ожерелье, третьей серьги, а потом все сгребала в шкатулку, как прежде. Только углубившись в эти занятия, мне удавалось отвлечься от лица Париса, глядевшего на меня отовсюду. Смогу ли я когда-нибудь восстановить его прежний облик, который любила столько лет, и стереть из памяти ужасное распухшее лицо его предсмертных часов? Оно заслоняло собой прежнего Париса. Отравленные стрелы Геракла украли не только жизнь Париса, но и его красоту. В оцепенении и бесчувствии я вдруг начинала выкладывать одежду Париса из сундуков на пол. Дрожащими руками я разглаживала складки, расправляла туники, готовила их к приходу хозяина. Я не чувствовала себя сумасшедшей. Желание, чтобы Парис вернулся, было столь острым, что казалось исполнимым. Всеми силами души я обращалась к нему и призывала его, упав на одежды, которые еще хранили его запах. «Елена, вставай!» Я вынырнула из мглистого сумрака, скорее всего, из тумана Аида. Пальцы сжимали ткань, и я лежала на полу. Появилось дрожащее пятно света. Кто-то внес масляную лампу и склонился надо мной. «Елена, вставай! Как не стыдно!» Ивана присела, погладила меня по голове. «Как им не стыдно! Бросили тебя одну!» «Да, Парис бросил меня одну. Я посмотрела в ее глубокие глаза. Я говорю про твоих слуг. Как они посмели уйти?» Я сама их отослала. Я никого не хотела видеть, даже тебя. Тебе нельзя сейчас оставаться одной, это опасно для души. Что же делать? Я одна, даже когда ты рядом. Никто не может разделить со мной горе. — Все равно. Рядом с тобой должен находиться живой человек, — настаивала Ивадна. Зачем отвлекать людей от их дел? Какой в этом смысл? Я медленно встала на ноги. — Ступай, Ивадна. Мне никто не нужен. Я хотела остаться в темноте. Погребальные игры. Я даже не стану описывать их. Разве имеет какое-либо значение, чьи лошади пришли первыми в состязании колесниц, чье копье улетело дальше, чьи ноги пробежали быстрее? Одно показали результаты этих игр. Троянцы устали, троянцы измучены, они выступали вяло и неуклюже. Война подточила их силы, как грызуны подтачивают стену. Я вручала победителям призы, доспехи и оружие Париса. Я расставалась с ними без сожалений. Они служили мне только тяжелым напоминанием. Шлем Париса достался какому-то упорному юноше. Пусть он хранит его и чтит, как реликвию. Первый, самый торжественный пир прошел по всем правилам. Парис председательствовал на нем, как некогда Троил и Гектор. Боль всех потерь сплавилась в одну скорбь. Скорбь о погибающей Трое. Подали любимую еду Париса — жареного козлёнка и медовые лепешки. Такие же сладкие, как лепешки, произносились речи, за которыми скрывались обвинения. Их никто не решался высказать вслух. Из всех присутствовавших только Приан, Гикуба и я действительно горевали о Парисе. Другие лишь делали вид голос прямо дрожал когда он говорил что обрел сына для того чтобы вновь его потерять гекуба сожалела о том времени когда питала отчуждение к найденному сыну хотя он был рядом был жив я бы все отдала чтобы вернуть те годы прижать его к сердцу шептала она и мне было невыносимо это слышать отдалив его от себя я себя же и обокрала теперь до конца дней остается рвать на себе волосы я молчала Слова застревали в горле, которое сжала невидимая рука. Я просто сидела, опустив голову. Урну опустили в усыпальницу и закрыли крышкой. Каково там Парису? Мы ничего не знаем о мертвых, о том, чего они хотят и что чувствуют. Мы знаем только то, что они отличаются от нас, живых. И даже тех, кого мы любили, мы не в состоянии понять. Когда мы, печальные, возвращались обратно, Приам пошел рядом со мной. Диэфоб, старший из оставшихся в живых сыновей, шел рядом с Гекубой. Как сгорбился и отрехлел Приам. Я вспомнила солнечный день, когда впервые увидела его, сильного и статного, несмотря на годы. Тогда я стояла перед ним рядом с Парисом. Парис с гордостью представил меня. Парис меня защищал. «Елена!» — заговорил Приам. Даже голос его одрехлел, стал тонким. «Слушаю тебя, отец». Теперь войне можно положить конец. Он взял меня за руку, явно собираясь сказать что-то очень важное. Борис, который нарушил священные законы гостеприимства. Бывает, что в любовном помешательстве человек выходит за установленные границы. Больше не связывает тебя. Теперь ты вдова. Я напряглась. Значит, он хочет просить, чтобы я принесла себя в жертву и вернулась к Менилаю. К чему еще может сводиться этот разговор? Действительно, причина, которая навлекла на троянцев кару, устранена. Троя может быть спасена. Прям в затруднении замолчал. Я решила помочь ему. Откуда ему знать, что я умерла вместе с Парисом, и моя дальнейшая участь мне безразлична? Дорогой отец, не заставляй себя произносить слова, которые тебе произнести тяжело. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы спасти Трою. Я вернусь к грекам. Я вернусь к Менилаю, склонюсь перед ним. Греки вернутся домой. Что останется со мной, не имеет значения. Пусть Менилай убьет меня. Это будет лучше всего. Я воссоединюсь с Парисом. — Нет, я хотел сказать другое, — ответил Приам. — Ты должна выйти замуж за Дейфоба. — Нет, я вырвала свою руку. — Я принадлежу Парису и больше никому. Это поможет спасению Трои. Каким образом? Лучше всего спасению Трои поможет мое возвращение к грекам. Деифоб требует тебя иначе. Что иначе? Иначе он отказывается защищать Трою. Вот как? Значит, если он не получит Елены, он станет предателем? Я не могла скрыть презрение. Какого же сына ты породил? и подумать только, что эти люди смели обвинять Париса в трусости. «Я породил много сыновей. Среди них несколько героев», — ответил он. Его ответ возмутил меня, и я хотела сказать, что думаю, но вдруг поняла, что в его словах было горестное смирение. «Родить так много сыновей, и среди них так мало тех, кем можно гордиться». «Я не могу стать женой Диефоба», — коротко ответила я. «Ты должна». Улицы наполнились людьми, многочисленные прохожие кланялись и приветствовали нас. Разговор пришлось прекратить, но я думала, что дала ясный ответ. Я сидела в спальне. Мегарен по-прежнему занимали беженцы и воины союзников. Многие из них принимали участие в погребальных играх, но я испытывала к ним благодарность за внимание к памяти Париса. В согласии с моим желанием меня оставили одну. Ни слуги, ни члены семьи не беспокоили меня. В этой комнате я находилась в полном одиночестве. Даже тень Париса покинула ее, словно повиновалась ритуалу погребения и не покидала усыпальница. Каждый раз, поднимаясь к себе, я надеялась встретить ее здесь, но тщетно. Я ходила кругами по комнате, как делают охотничьи собаки прямо, когда ищут место, куда прилечь. Но мне ни одно место не приносило покоя. Я опустилась на стул и уставилась в темноту. Если бы у нас был ребенок, Если бы Парис оставил мне о себе такую память. Если бы я могла поговорить с Парисом, увидеть его еще хоть раз. Я легла в постель, вытянулась под одеялом, мечтая об отдыхе. Но я желала не сна, а полного забвения. Смогу ли я, подобно матери, завязать веревку узлом и накинуть на шею, чтобы утром меня нашли висящей? В тишине я слышала свое дыхание. Тихая, как шепот, чувствовала, как вздымается грудь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это значит, я жива. Я жива, а Парис мертв. В комнате темным-темно. Заботы дня остались позади. Впереди глубокая пропасть. Я падаю в неё. Парис, погоди, я тоже шагну за тобой в эту пропасть. Вот и все. Так просто. Не понадобились ни кинжал, ни веревка. Я умерла. Я ощупываю ногами дно пропасти. Темно, ничего не видно. Что-то щекочет ноги. Я трогаю рукой кустарник. Асфадели. Цветы царства мертвых. Наконец-то я здесь. Вот души недавно умерших ожидают переправы. Матушка, Троил, Гектор уже переправились. А Парис? Может быть, он еще тут? Души пребывают в смятении, они машут руками, колеблются, как слабые цветы под ветром. Их лица бледны, как растущие вокруг асфадели. Я не вижу ни одного знакомого лица и прохожу мимо, отмахиваясь от них, как от надоедливых летучих мышей. Вдруг из мглы возникает еще одна тень, лицом напоминающая Париса, прекрасного Париса, а не обезображенного болезнью. Меня переполняет восторг от того, что я снова вижу его. Мы снова вместе. Ты пришла, — говорит он голосом тихим, глухим, далеким, словно из глубины пещеры. Я пришла. Ничто не может разлучить нас. Я протягиваю руки, чтобы его обнять, но они проваливаются в пустоту. Нет, ты еще не с нами. Печально, — говорит он, словно обвиняя меня в предательстве. Говорю же тебе, я, как и ты, провалилась в пропасть и оказалась здесь. Но ты вернешься наверх. Нет если ты научишь меня, как остаться. Я тебе не советчик. Ты должна понять сама. Сама. Это не тот Парис, которого я знала. Неужели смерть так сильно изменила его? Парис, я не могу жить без тебя. Тогда умри. Только по-настоящему, а не хитри, цепляясь за жизнь. А почему ты на этом берегу? Спросила я. Ведь похороны прошли, Тебя должны были переправить на тот берег. Я ждал тебя. Он посмотрел на меня с Ты пришла, но у тебя не хватило мужества последовать за мной по-настоящему. Не может эта холодная, обвиняющая тень быть Парисом. Только тут я поняла со всей определенностью, что Париса больше нет, что он исчез окончательно. Смерть превратила его в чужого. Моего Париса больше нет». «Уходи! Оставь меня!» — крикнула я. «Ты не Парис, ты притворяешься! Я не хочу тебя видеть!» Я побежала прочь так быстро, что упала в жесткие заросли асфаделей. Они были вполне настоящими. Почему они, а не Парис? Возвращение не заняло много времени. Я моргнула, открыла глаза и оказалась в своей спальне. Я лежала в постели, дрожая, и бормоча что-то. Невыразимая тоска охватила меня. Я бежала от Париса. Я видела его и бежала от него. Нет, я бежала не от Париса, а от призрака, который бродил по бесплодному мглистому берегу. Париса больше нет. Эти три слова, в которых сосредоточилось все, что имело значение для меня, стучали в висках. Париса больше нет. Я слышала свое дыхание. Я жива. Отныне я должна жить и бороться одна — Жить — значит бороться до конца. В подземном царстве нет примирения, нет утешения, и нет смысла спешить в него до срока. Там не ждет меня Парис, Парис, которого я любила. До рассвета было еще далеко. Я ждала появления солнца и утешала себя тем, что на земле его можно видеть. В Аидже оно не проникает никогда. Нужно научиться радоваться солнцу. Елена снова надо мной склонялась Ивадна. На этот раз не с лампой, а с платьем в руках. «Елена!» В ее голосе слышалась тревога. Я лежала слишком тихо. «Да, моя верная подруга», — откликнулась я, чтобы успокоить ее, и села. Осторожно, словно я могла растаять в воздухе, она накинула на меня платье. Я хотела сказать ей, что побывала на границе двух миров и видела Париса, но передумала. А вдруг это был сон? Елена, тебя все ждут, и прямо Гикуба, и остальные. Ах, остальных я особенно боялась. Геланор просит принять его. Сначала я приму его. Я заставила себя встать с постели, ноги слегка дрожали, но прежде позавтракую. Я не хотела есть, но нуждалась в силах. В утреннем платье без украшений и драгоценностей, собранными волосами я позвала Геланора. Он вошел угрюмый поклонился и поцеловал мне руку, что было не нехарактерно для него. Выпрямившись, он посмотрел на меня. «Я оскорблю вместе с тобой. Не буду скрывать, сначала я считал приезд втрое ошибкой, но сделанного не воротишь. И если ты нашла здесь счастье, значит, со своей точки зрения ты выбрала правильно». «Геланор, я не могу поверить, что его больше нет. Разлука с теми, кого мы любим, — самое большое горе. Надеюсь, его душа обрела покой». Не обрела. Хотела я крикнуть, но Геланор наверняка посчитал бы, что моя ночная встреча была сном. Прям хочет, чтобы я вышла замуж за диефоба. За отвратительного, омерзительного диефоба. Неужели он думает, что я в состоянии «ты должна»? Резко сказал Геланор. Закрой глаза, зажми нос и притворись, что согласна. Нет, я не понимала, как он смеет давать такие советы. Теперь ты пленница Трои. «Ты пришла сюда по доброй воле, но сейчас ты оказалась в плену, и с тобой могут поступать, как хотят. А они хотят задобрить или подкупить единственного боеспособного сына Приама, чтобы он продолжил оборонять город». «Неужели они считают, что я позволю Диефобу коснуться меня?» У пленников не спрашивают позволения. Я заплакала. «Как можно радоваться солнцу, если под ним творятся подобные безобразия? Может, таит все-таки лучше?» «Не плачь, Елена. Я не могу выносить твоих слез», — сказал Геланор ласково. «Ты уговорила меня остаться здесь, чтобы я стал свидетелем страданий. Есть одно крайнее средство, которым мы воспользуемся, если другие не помогут. Я передам его через Ивадну». «Уж не яд ли он имеет в виду?» — подумала я. Между тем он продолжал. Мне сообщили, что между Одиссеем и Аяксом разыгралось соперничество из-за доспехов Ахила. Только они, храбро защищавшие тело Ахила, осмелились претендовать на них. Агамемнон присудил доспехи Одиссею. Аякс впал в безумие и в конце концов покончил с собой. Силы греков на исходе, как и наши. Я хочу подбросить им в лагерь свое последнее оружие. зараженное чумой и драгоценные одежды. Ты знаешь жадность греков. Они должны соблазниться. Возможно, вспышка болезни станет ударом, который заставит их убраться в освоясь. Геланор усмехнулся. Полагаю, Агамемнон на правах верховного вождя потребует, чтобы львиную долю добычи, как всегда, отдали ему. Я бы не отказалась посмотреть, как этот человек корчится под бичом Аполлона. Он лишил мою сестру дочери, которую принес в жертву. Самой мучительной смертью он не искупит этого злодеяния. Да будет так, как ты полагаешь. Сказала я, дав таким образом Геланору свое согласие. А тем временем ты здесь должна всем угождать. Терпеть придется недолго. Что касается брака с диефобом, его можно оттянуть. Скажи, что дала клятву соблюдать траур и повторно выйти замуж только по окончании этого срока. Придумаем какого. И еще, прежде чем этот срок истечет, греков и след простынет. И что тогда? «Ты думаешь, Диэфоб откажется от своих притязаний?» «Нет, но после ухода греков ты станешь свободна». «Хорошо», — кивнула я, и мы с Гелонором ступили на этот путь, с которого нет возврата.